Глава 6. Джек указал мечом на остров, и великий Барнакл устремился вперёд. Он попытался не думать о том, что только что произошло с кораблем Королевского флота. Но поскольку меч выполнял за него работу и капитана, и экипажа, Джеку не оставалось ничего другого, как думать. Он раз за разом прокручивал в голове недавние события. Казалось, будто это был страшный сон, который после пробуждения никак не хотел оставлять его. Увы, приходилось лишь надеяться, что морякам на борту военного корабля дно морское показалось не таким страшным, как о нём рассказывается в сказках. Внезапно Джэк ощутил толчок. Великий барнакл резко остановился. До острова Сирен ещё оставалось примерно миля. Выглянув за борт корабля, Джек заметил на воде тёмные узоры. Корабль налетел на огромный риф. "И что теперь?" произнёс Джек. "Джек Воробей!" прозвучал над океаном чей-то громкий шёпот. Джек осторожно огляделся по сторонам. Им владели самые разные чувства: растерянность, сомнение и испуг. Джек Воробей снова раздался всё тот же голос. Причём явно женский. Джек выглянул за носовую часть корабля. По-прежнему никаких морских дев. Но он знал, что они точно здесь. Всё, что им нужно так это показать себя. Ну давайте чешуйчатые хвосты, крикнул Джек. Выходите, поиграем, что ли? Капитан Раздался новый голос. Этот прозвучал ниже басовития. "Джек!" крикнул ещё один. Этот показался ему хорошо знакомым. "Бел? Ты?" удивился Джек. "Джек, помоги нам! Вернись! Мы нуждаемся в тебе!" раздался голос, похожий на голос Абеллы. Джек уже встречался с морскими девами и хорошо знал их уловки. "Прекратите чешуйчить их хвосты. Меня не пройдёш!" но Джек Мне тревожно за тебя. Нам всем тревожно за тебя, насмешливо произнёс голос, похожий на голос Арабеллы. Джек рассердился ещё больше. Джек! Проплыли над волнами два новых голоса. Тумим? Джан? Затем к ним присоединились другие голоса. Они звали Джека по имени снова и снова. Джек! Джек воробей! Капитан Джек Ворабей, прекратите, крикнул Джек, прикрывая ладонями уши. Прекратите немедленно. Голоса внезапно смолкли. От, так-то лучше, сказал Джек и улыбнулся. В следующий миг вода вокруг корабля как будто вспенилась и забурлила. Из глубин, беря великий барнакл в кольцо, на поверхность внезапно выскочили русалки. Одна за другой они стремительно появлялись из моря. Через несколько секунд их стало под сотню. Потом — около пятисот. И, наконец, прежде чем он осознал, что происходит, в Великий Барнакл окружили тысячи русалок. И все они имели нечто общее — зеленые хвосты, — трезво рассудил Джек. Зелёные хвосты, как он уяснил для себя, были русалочьим воинством. Причём воинством злобным и жестоким. В качестве доказательства с прошлого раза у Джека остались шрамы от их зубов. Ему при всём желании от них не уйти. Зелёные хвосты блокировали его корабль со всех сторон. Если бы, конечно, Джек на миг подумал, а не пустить ли ему в ход свой меч. Но после того, что только что случилось с кораблем британского королевского флота, Джек решил, что лучше к нему не прикасаться. Ему больше не хотелось чужой крови. «Воспользуюсь этой чертовой штуковиной лишь в крайнем случае», — сказал он себе. К тому же он прибыл сюда для переговоров, для мира, а не для войны. На что способна армия Зеленохвостых? Разорвать его на куски? По зрелым размышлений, Джек пришел к выводу, что, возможно, это воинство способно... И на такое, но предпочёл не думать об этом. Добрый день, чешуйчатые хвосты. Поприветствовал он их, приложив руку к сердцу и даже отвесив поклон. Я пришёл к вашим повелительницам с синим хвостам, чьи имена мне так и не посчастливилось узнать. Может быть, одна из вас, а ещё лучше, все вы нырнёте в морскую пучину и сообщите им, что я прибыл на встречу с ними. Джек Воробей. тебя отведут к председательшам, прошептала одна из зеленохвосток. К тебе приводить их никто не будет. Ах, председательши! Это уже на шаг ближе к возможности узнать их имена. Забавный титул, однако. Как можно с хвостом председательствовать? Ведь у них нет сидалиш. Молчи, шикнули на него зелёные хвосты. И их голоса, многократно повторённые эхом, пролетели над морем. "Ладно, ладно, не нужно злиться. Сойди со своего судна", приказали они. Джек пожал плечами. Выбора у него не было. Единственным известным ему способом с помощью меча. Он опустил трап и шагнул к воде, буквально кишавшей русалками. Как только он оказался у нижнего края трапа, зеленохвостки схватили его за лодыжки, и потащили в море. Джеку показалось, что он пробыл под водой всего несколько секунд, прежде чем он оказался в длинном туннеле, вода в котором доходила ему только до шеи. Ну, забавную устроили тут у вас, сказал он. Одна секунда и ты под водой, а в следующую ты в коридоре, где полно воздуха. Вряд ли он когда-нибудь привыкнет к таким вещам. Зелёные хвосты пропустили его слова мимо ушей. Они проводили его в хорошо освещённый зал в конце туннеля. Подойдя ближе, Джек узнал в нём тот самый зал, в котором дамы председательши и вершили суд. И точно. Когда он вошёл, три синих хвостки возлежали на своих тронах, подёргивая хвостами. "Джек Воробей", проговорили три русалки в один голос. "Знаете, мне ужасно надоело снова и снова слышать моё имя", заявил Джек. Ты пришёл, чтобы подчиниться нам, верно? спросила Синехвостка, занимавшая центральный трон. Ну, вроде того, ответил Джек. Синехвостые одарили его колючими взглядами. Ну, или типа того, сказал Джек, переминаясь с ноги на ногу. Русалочьи хвосты замелькали быстрее. Ну, ладно, да, пришёл, сказал Джек и опустил голову, признавая поражение. Синие хвосты заулыбались, заскрежетав при этом острыми зубами. Внезапно сидевшая справа синехвостка заметила у Джэка меч, и в изумлении выдращила глаза. "Морверен", сказала она синехвостке, которая занимала центральное место. "Ах, так твое имя, Морверен", восторженно крикнул Джэк центральной русалке, и тот честно хмурился. странно я думал ты больше похожа на Сьюзен синие хвосты вновь пропустили его слова мимо ушей и продолжили обсуждение Морверен этот меч Морверен кивнула Джек Воробей сказала она мы отведём тебя и твой меч в твою комнату пойдём Погодите возразил Джек У вас есть кое-что моё Что я хотел бы вернуть в первую очередь? Залог, который я оставил вам, когда в прошлый раз посетил ваше уютное жилище. Вы знаете, о чём я говорю? Маленький круглый камешек. Помните? Выглядит как глаз, верно? Твой залог не будет возвращён тебе до тех пор, пока ты не будешь надёжно ограничен в передвижениях. Только тогда ты передашь нам своё величайшее сокровище. По нашему соглашению ты обязан нам своей свободой, объявила Морверен. И по правилам залога, прошептали две другие синехвостки. Прежде чем эта вещь будет возвращена, ты должен полностью оплатить свой долг. Так нечестно, возразил Джек. Ну я считаю, что нам нужно это дело обсудить. Давайте заключим сделку. Хорошо, согласилась Морверен. Мы примем меч. Если ты отдашь его нам, то можешь сохранить свободу. В противном случае меч останется у тебя, но ты вместе с ним попадёшь в здешнюю тюрьму. Джек знал, что без мощи проклятого меча ему не спасти свою команду и не победить Картэсса. Однако каменный глаз показался ему куда более привлекательным, чем раньше. Иначе почему все мечтали им завладеть? Что же ему выбрать? Камень «Или меч?» «У меня есть идея получше», — предложил Джек, быстро соображая. «Я предлагаю поединок. Если я одержу победу, то выйду на свободу с моим мечом и с моим камнем. Если проиграю, останусь здесь с вами навсегда, и камень останется у вас, да и меч тоже». Три синих хвоста принялись перешептываться. «Мы считаем, что это справедливая сделка», — объявила Морверон. «Да, мы так считаем». Прошептали остальные. Подготовьте помещение для поединка, распорядилась Морверен. Полдюжены красных хвостов служанок морских дев, которые всегда болтались поблизости в ожидании приказаний, направились в дальний конец зала, где схватились за тяжёлые цепи, свисавшие с обеих сторон огромных железных ворот. Когда они потянули за них, ворота поднялись, открывая взору широкую нишу Вы хотите сказать, что мне нужно туда? удивился Джек. Но прежде чем он успел сказать что-то ещё, красные хвосты уже толкали его вперёд по воде, доходившей ему до пояса. Как только они впихнули Джека внутрь ниши, железная решётка упала, и он оказался в ловушке. "Эй, вы снова играете не по правилам!" сердито крикнул Джек Русалкам по другую сторону ворот. "Вы же сказали, что я могу сражаться за мою свободу!" А да, можешь, ответила Мурвелин. Но мы не говорили с кем или чем. После этих слов по днище прокатился рокот. В дальнем её конце Джек увидел два огромных светящихся жёлтых глаза. О нет! Затем из дальней тёмной части помещения донеслись тяжёлые шаги, как будто к нему приближается слон. Из темноты показалось второе существо. Джек сумел разглядеть его жёлтые глаза. Существо взревело, обнажив огромные, острые как бритва зубы. "Звела дрянь", сказал Джек. "Но по крайней мере, у него был меч". Звери тут же направились прямо к нему. Теперь Джеку их ясно видел. Они были похожи на ягуа, но гораздо больше их размеров, с куда более острыми когтями и огромными зубами. сжимая в руке меч, Джэк отпрянул от жутких тварей. Ещё одна весть Джэк Воробей, сказала Морверин. Этот меч в твоих руках бессилен против обитателей царства Дэвид Джонса, включая твоих противников. Три синих хвоста улыбнулись, затем в один голос пожелали Джэку: "Удачи тебе, Джэк Воробей!"